Глава 16. Часть 6. В грандиозной отвлекающей операции Жуков отвлекал не германские войска от Сталинграда, а советские. После впечатляющего, но, похоже, неожиданного для советского руководства сталинградского успеха, вполне реально была возможность достижения решающей победы на всем южном крыле советско-германского фронта. Судьба представила советской стороне редкий по своей красоте шанс окружить и полностью уничтожить немецкие войска к югу от Воронежа, тем самым поставив рейх перед военной катастрофой уже зимой сорок третьего года. В распоряжении ставки, казалось, было все, чтобы осуществить этот план. Подавляющее превосходство над противником в силах и крайне выгодная оперативно-стратегическая обстановка, сложившаяся на этом участке фронта. Редчайший по своей красоте шанс на южном крыле фронта был упущен. Ходоринок, Владимиров, независимое военное обозрение, 8 июня 2001 года. Речь идет вот о чем. Летом 1942 -го года на южном участке Советско-германского фронта германские войска прорвались далеко на восток, форсировали Дон и устремились на юг к самым предгорьям Кавказа. В ноябре советские войска под Сталинградом окружили мощную германскую группировку. Само по себе это было огромным достижением. Однако прорыв советских войск сулил еще более грандиозный успех. Прорвавшиеся советские войска нависали над путями снабжения мощной германской группировки на Кавказе. Вся кавказская группировка германских войск оказалась под угрозой невиданного в истории окружения. Перед германскими войсками впереди Большой Кавказский хребет, справа Черное море, слева Каспийское море, Волга и непробиваемый советский фронт позади река Дон и советские войска на правом берегу. Советским войскам оставалось только закрыть эту бутылку пробкой. Перед Красной армией был Ростов. Цитата. Через Ростов проходили коммуникации не только всей группы армии А, но также и 4-й танковой и 4-й румынской армии. Генерал-фельдмаршал Манштейн. Утерянные победы. Москва, 1999 год, страница 433. Под Сталинградом была окружена 6 германская армия. В случае удара советских войск на Ростов в окружение попадали еще 4 армии – и 4 танковые, 17 и 4 румынская, а также управление и тылы группы армии А. Прорыв из кольца был невозможен, ибо германские войска ушли далеко на восток и на юг. Чтобы начать прорыв из кольца, передовым частям пришлось бы совершить предварительное отступление в 500-600 километров. У них для этого просто не было горючего. В случае удара советских войск на Ростов, окружение под Сталинградом было бы только прологом, первым небольшим этапом небывалого разгрома. Красоту создавшейся ситуации видели советские командиры. Маршал Советского Союза Еременко в то время был генерал-полковником, командующим Сталинградским фронтом. В своем рабочем дневнике еще 18 января 1943 года он записал – Следовало, как и предлагал штаб Сталинградского фронта, не атаковать окруженных, а задушить их блокадой. Они бы продержались не более одного месяца, а Донской фронт направить по правому берегу Дона на шахты Ростов. В итоге получился бы удар трех фронтов – Воронежского, Юго-Западного и Донского. Он был бы исключительно сильным, закрыл бы как в ловушке всю группировку противника на Северном Кавказе. Военно-исторический журнал, 1994 год, номер 4. Главный маршал артиллерии Воронов. Цитата. «Мы имели полную возможность создать новый невиданный котел для гитлеровских войск под Ростовом и осуществить разгром немецкого южного крыла Восточного фронта». Красная звезда, 28 октября 1992 год. Страшную опасность окружения под Ростовом видели и германские полководцы начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Цейцлер. Цитата. «Примерно с середины декабря стала надвигаться другая катастрофа, подобная Сталинградской. Так как она имеет прямое отношение к Сталинграду, я скажу о ней несколько слов. Речь идет о судьбе немецких войск на Кавказе. В результате успешного русского зимнего наступления западнее и южнее Сталинграда возникла угроза всему Кавказскому фронту. Нетрудно было понять, что если русские продолжат наступление, то вскоре они достигнут Ростова, а в случае захвата ими Ростова всей группе армии А грозит неминуемая опасность окружения. Роковые решения. Москва, военный сдат, 1958 год, страница 197. Генерал-фельдмаршал Манштейн считал, что в случае удара советских войск на Ростов весь Восточный фронт рухнет в январе 43 -го года, если даже не в декабре 42. -го. Речь шла о том, Будет ли уже этой зимой сделан решающий шаг к поражению Германии на Востоке? Катастрофа 6-й армии, как бы тяжела и печально она сама по себе не была, в сравнении с масштабами Второй мировой войны в целом, не могла быть еще таким шагом. Но разгром всего южного крыла Восточного фронта открывал бы путь к скорой победе над Германией. Советское командование по двум причинам могло рассчитывать на достижение этой цели на южном фланге. Первое это огромное численное превосходство русской армии. А вторая – преимущество оперативной обстановки, которое советское командование получило благодаря ошибкам германского командования, связанным со Сталинградом. Утерянные победы, страница 432. Понимая страшную опасность, германское командование приняло все меры, чтобы избежать крушения Восточного фронта в самом начале 43 -го года. Группа армии А – Бросив все, спешно, без боя, покинула Северный Кавказ. Заместитель верховного главнокомандующего генерал армии Жуков, если бы он увидел красоту сложившейся ситуации под Сталинградом, должен был кричать Сталину. «Давай остановим дурацкое наступление на Сычевку. Давай танковые бригады и корпуса не будем жечь ради каких-то огородов на задворках давно стертых с земли деревень. Все в Ростов. И сотни тысяч тонн снарядов туда же» и гвардейские корпуса, и авиацию, и ударные армии. Вот она, победа над Германией, прямо в наших руках, на блюдечке с голубой каемочкой». Но Жуков красоты не увидел. Жуков выполнял дурацкий приказ, причем самым дурацким способом. Жуков отвлекал лучшие соединения Красной Армии от поистине важного участка фронта и без толку их истреблял, штурмуя никому не нужные деревни, высотки и сараи.